В ответ на эту тираду мистер Самсон укоризненно запротестовал, потряхивая головой. По Помилуйте, сударня, клянусь честью, так нельзя. Человек по благородству чувств, истинный джентльмен, обручается с девушкой и вдруг змеи. Я взываю к вашим лучшим чувствам, сударня. Взгляд. которым миссис Уилфер подарила мистера Джорджа Самсона за любезное участие в разговоре, был таков, что мисс Лавинья ударилась в слезы и, кинувшись на защиту своего Джорджа, повисла у него на шее. И это называется мать! Какая же это мать, если она хочет изничтожить Джорджа? Но я не дам тебя изничтожить, Джордж. Скорее умру. Сначала пусть мама погубит меня и пусть тогда радуется. О! Для того ли Джордж покинул родной дом, чтобы терпеть такое? Милый Джордж, ты свободен. Оставь меня, ненаглядный, наедине с моей матерью и с моей судьбой. Передай поклон твоей тете, Джордж, и пусть она не приклинает змею, которая пересекла твой жизненный путь и отравила тебе существование. О! Юная девица, только-только достигшая возраста, когда можно закатывать истерики, и еще ни разу в жизни не падавшая в обморок, проделала все это, что в таких случаях требуется от дебютантки, в высшей степени успешно. Мистер Самсон, склонившись над бесчувственным телом своей возлюбленной, окончательно потерял всякую способность соображать. «Демон! Со всем моим почтением к вам, миссис Уилтер, вы и демон!» «Полюбуйтесь на дело рук ваших!» Херувим беспомощно потирал подбородок, взирая на все происходящее, но, в общем, был склонен приветствовать отклонение от основной темы в надежде, что всепоглощающие свойства истерики поглотят и ее. Так оно и получилось, как только лавиния пришла в себя. Ах, «Дорогой Джордж, что случилось? А где мама?» Мистер Самсон, бормоча слова утешения, поднял с полу тело своей возлюбленной и подал его миссис Уилфер. Миссис Уилфер поцеловала дочку в лоб, после чего мисс Лавиния нетвердыми шагами вернулась под крылышко мистера Самсона. «Милый Джордж, я, кажется, наделала глупостей, но у меня до сих пор кружится голова. Не отпускай мои руки, Джордж».